Глава 17. Напротив Дронга действительно сидел руководитель одной из самых засекреченных спецслужб мира контрразведки государства Израиль генерал Ами Аялон, назначенный на эту должность сразу после смерти Ицхака Рабина. Он получил наследство от предшественника и массу проблем, связанных с обеспечением безопасности внутри государства, в котором отныне приходилось предполагать наличие не только палестинских террористов, но и своих собственных граждан, недовольных политикой правящей партии страны. Дронго понимал, что только чрезвычайная абсолютная необходимость лично присутствовать при этом разговоре могла оторвать руководителя Шабака от дел и заставить совершить перелет в Париж. Он понимал и другое. Если в здании отеля находится руководитель такого ранга, то здесь поблизости рассредоточено гораздо большее число агентов и сотрудников израильских спецслужб, чем можно было себе представить. Даже имя руководителя Шабака считалось государственным секретом страны, привыкший с первого дня своего существования бороться против враждебного окружения, граждане которой в результате естественного отбора выработали в себе тысячелетние гены недоверия к любому постороннему лицу. И только теперь он начал осознавать масштаб всех проводимых мероприятий и заинтересованность руководителей спецслужб Израиля в успехе его миссии. Генерал Айлон довольно спокойно прореагировал на слова дронга тогда как Соловьев, напротив, вздрогнул и, пристально посмотрев на собеседника, спросил. — Вы знаете генерала в лицо? — Конечно, нет, — улыбнулся дронга Просто я его вычислил. Мне показалось, что такое предположение наиболее верно. — Надеюсь, вы понимаете, что должны забыть это имя прямо сейчас? — строго спросил Соловьев. Генерал усмехнулся. Его явно забавляла подобная ситуация. Дронго кивнул. — Я уже забыл. Только если в следующий раз вы захотите привести на встречу со мной еще и руководителя Массада, предупреждайте заранее. — Вы знаете и его имя? — окончательно разозлился Соловьев. — А как вы думаете? Генерал громко засмеялся. Ему явно доставляли удовольствие эти болезненные щелчки по самолюбию высокопоставленного сотрудника Моссада. Как и во всем мире, контрразведчики и разведчики не очень любили друг друга, даже в таком гуманитарном и небольшом государстве. «Не будем спорить», — примирительно сказал генерал. «Думаю, наш собеседник все понимает и уже осознал значение того факта, что перед ним сидят руководитель Шабака и один из руководителей Массада. И даже понял, почему именно мы прилетели так срочно в Париж. «Вернемся к сенатору Доулу», — предложил дронга «Вы прилетели так быстро из-за его победы на первичных выборах сразу в трех штатах, верно? Я пока не буду отвечать на ваш вопрос», — предложил генерал. «Сначала я хочу получить ответы на несколько своих вопросов. Итак, самый первый из них. «Почему вы решили, что наш срочный приезд связан с недавними успехами сенатора Доула на предварительных выборах?» «Вы понимаете, как мне важно получить ответ именно на этот вопрос, из которого логически вытекают и несколько следующих?» «Вы ведь сами сказали, что я неплохой аналитик», — напомнил Дронга, «С самого первого дня я не верил в свою значительность и незаменимость». Сначала ваше предложение, а затем соответствующее предложение представителей фонда все равно не могли убедить меня в моей незаменимости. Хороших аналитиков хватает и без меня. А Моссад не очень любит привлекать к сотрудничеству представителей других стран. Тем более сотрудничать со службой внешней разведки, куда вы обратились за помощью с просьбой отыскать меня». Из этого я сделал логический вывод, что нужен не просто хороший аналитик, а нужен конкретно именно я. Последующие встречи с господином Соловьевым и Рамешем Асанти только укрепили меня в этом мнении. Приехав сюда, я узнал, что предполагаемый убийца маэстро Осинского тот самый Альфред Шварцман, с которым я уже встречался несколько лет назад. И значит, мое появление здесь... «Становилось для ястреба, который попал в бразильскую тюрьму не без моей помощи, очень сильным раздражающим стимулом. Менеджер Осинского, мистер Якобсон, пытался уверить меня, что они узнали о готовящемся убийстве из прессы и даже показал мне искусно сделанную фальшивку в бразильской газете. На мой запрос по интернету пришел совсем другой номер газеты, и я понял» что все просто заинтересованы в моем пребывании здесь именно в качестве телохранителя американского композитора. Почему заинтересованы представители фонда и сам мистер Якобсон, я понял довольно быстро. Им важно было установить, кто и зачем нанял Ястреба для этого убийства. А чтобы Ястреб не улетел, отказавшись выполнять подобное поручение – Им важен был и такой сильный фактор, как мое пребывание здесь, чтобы мстительный Шварцман обязательно захотел не просто выполнить данное ему поручение, а еще и перевыполнить, убив заодно и меня. Я понял, что для них важнее всего на свете узнать, кто и зачем нанял Шварцмана именно против Осинского. И это был главный ответ на вопрос, почему они пригласили именно меня – — Что же касается вас, то понятно, что подобный вопрос интересует и ваше ведомство. Очевидно, всерьез заинтересовавшиеся работой этого своеобразного фонда. Генерал чуть нахмурился. — Он слишком умен, — подумала Ялон. — Эта мысль, кажется, начинала нервировать. Сидевший рядом с ним высокопоставленный сотрудник Моссада, представившийся дронга под фамилией Соловьев, просто молчал, мрачно сжимая узкие губы. Очевидно, их обоих беспокоила именно эта проблема. «Теперь я отвечу на ваш вопрос, генерал». Вернее, даже попытаюсь объяснить, почему я связываю ваш приезд с победами сенатора на первичных выборах. Два дня назад состоялось третье представление оперы Джорджа Осинского. Я не бог весть, какой меломан, но даже мне понятно, что до гениальных творений Даницети или Верди, с которыми сравнивают Осинского, он просто не дотягивает. Это абсолютно несопоставимые категории». Но кому-то очень выгодно проталкивать его в качестве нового гения в мире музыки. Хотя признаюсь, что категории искусства – вещь довольно сложная. Ведь признают в качестве гениальных творений искусства многое, что непонятно большинству нормальных людей. Например, «Черный квадрат» Малевича. Я пытаюсь все время понять эстетику этой картины и признаюсь, что у меня это не выходит. Однако я отвлекся. Наблюдение за Якобсоном позволило понять этот феномен, который я бы назвал наглядным учебным пособием, как из довольно посредственного композитора делают звезду мировой величины. На первых двух представлениях все было как положено. Именитые зрители, восторженные почитатели, очень положительные рецензии критиков. Все было как нужно. Но на третьем представлении, вернее, во время него... Мистер Песах Якобсон неожиданно узнает, что один из самых вероятных кандидатов на пост президента США от республиканской партии, сенатор Доул, потерпел неожиданное поражение в ходе первичных выборов в штате Нью-Гэмпшир. И сразу все меняется. Якобсон уехал из Гранд-Опера, не подав нужного сигнала. Его люди не стали организовывать привычных оваций, сотрясая зал криками и аплодисментами в честь маэстро Осинского. Все было ниже среднего. Редкие аплодисменты и недоумение пришедших людей, не понимавших, почему два первых представления прошли с таким триумфом. Позже Якобсон даже посоветует мне уехать отсюда, посчитав, что все кончено. На последний прием к премьеру Франции я поехал скорее в силу привычки всегда доводить порученное дело до конца и обратил внимание на натянуто холодную атмосферу приема. Но неожиданно туда приехал сам Якобсон, и все снова поменялось. Сразу несколько человек, словно по приказу Якобсона, начали снова оживленно рассказывать о гениальной музыке Осинского. Их легко можно было вычислить. Позже я узнал, что именно в этот момент Якобсон получает известие из США о последующей победе Доула сразу в трех штатах подряд, и все разом меняется. Не связывать эти события я уже просто не мог. К тому же мне рассказала Барбара Уэлш, что сенатор Доул, представляющий штат Канзас в Сенате США, довольно близко дружит с гениальным земляком, известным во всем мире благодаря своей музыке. Хотя, если быть откровенным, точнее сказать благодаря настойчивости Песаха Якобсона, я бы возможно не обратил внимания на столь симптоматичные совпадения побед и поражений сенатора Доула с успехами и неуспехами композитора Осинского, если бы не провел сравнительный анализ. Одна из самых модных прозаиков в Франции настоящего времени некая Кэтрин Мулинже. Признаюсь, я очень люблю французскую литературу, в том числе и современную. Но про эту даму слышал очень мало. Я стал изучать ее жизнь и вывел очень странную закономерность. Год ее первых литературных успехов – 1980. Именно тогда лидер новых галлистов Жак Ширак решил бросить вызов партнеру по правоцентристской галиции президенту Валерии Жескар де Эстину. Но, как известно, они оба в конечном итоге уступили Франсуа Митерану, ставшему президенту Франции. Кстати, именно в эти годы по случайному совпадению во многих странах Европы начинают печатать Франсуазу Саган, близкого друга Митерана. Кэтрин Мулинже пребывает в безвестности примерно несколько лет, пока правые партии не побеждают на выборах, и премьер-министром страны становится Жак Ширак. Вот в это время снова всплывает ее имя. Переводы ее романов публикуются в Германии, Англии, Италии. Но позднее Ширак вновь уходит в оппозицию. И в последние годы о таком прозаике никто не слышит. Наконец, в 94-м, когда уже окончательно ясно, что смертельно больной метеран уступит свой пост кому-нибудь из преемников, снова всплывает имя Кэтрин Мулинжи. И хотя тогда никто не верил в возможность успеха Ширака на выборах, а все предсказывали абсолютную победу Эдуарда Баладюра, премьера Франции, кто-то очень проницательный, очевидно, просчитывает успех именно Ширака. Более того, перед началом президентской гонки Супруги устраивают прием, и к Шираку почти никто не приезжает, если не считать нескольких старых друзей, среди которых, конечно, Кэтрин Мулинже и русский музыкант Ростропович. Ширак сенсационно побеждает на выборах. Его основной соперник от социалистической партии, который мог обойти его на выборах, также сенсационно отказывается баллотироваться, уступая место другому заведомо проигрышному кандидату и звезда Кэтрин Мулинже отныне ярко сияет на политическом небосклоне Франции. Она получает гонкуровскую премию и, по слухам, будет даже баллотироваться на место среди бессмертных академиков, оставшаяся вакантным после смерти классика французской литературы Эрве Базена. Какие поразительные совпадения! У Жака Ширака есть друг среди писателей а у Боба Доула будет близкий друг среди композиторов. Кажется, у разведчиков это называют подготовкой агентов влияния. Судя по всему, неплохие социологи и аналитики фонда сумели просчитать возможность победы Боба Доула над Клинтоном в ноябре этого года и решили застраховаться заранее, подготовив близкого человека рядом с будущим президентом. Во всяком случае, подобная работа фонда вызывает очень большое уважение. Они умеют просчитывать варианты, а это в наше время очень много значит. И, наконец, ваш срочный визит. Я думаю, в Израиле можно насчитать лишь несколько случаев за всю историю вашего ведомства, генерал Айлон, когда глава Шабака лично покидает страну, чтобы встретиться с аналитиком, к тому же не из собственного ведомства. Все эти факты слишком красноречиво свидетельствуют, что и вы прилетели сюда после трех побед сенатора Доула. И вы знаете, чем именно занимается фонд и каким образом они все это делают. Более того, вы смогли заранее узнать, к кому именно они обратятся за помощью в решении проблемы с ястребом. А значит, вас не просто интересует этот фонд. Вы им давно и тщательно занимаетесь. Но если учесть, что вы представляете контрразведку, то я могу сделать вывод, что вы беспокоитесь из-за безопасности собственного государства. Очевидно, нечто подобное фонд проделал и в Израиле. Догадываюсь, что такая операция по внедрению агентов влияния влияние была разработана либо против убитого Рабина, либо против нынешнего премьера Шимона Переса. Дронго закончил. Не дожидаясь ответа сидевших в комнате офицеров израильских спецслужб, он поднялся с места, прошел к мини-бару, достал оттуда бутылку минеральной воды, открыл ее, налил в свой бокал, медленно выпил. Затем поставил пустой бокал на стол и, наконец, спросил молча сидевших собеседников. «Может, вы меня поправите? Возможно, я сказал что-то не так или немного напутал?» «Вам не кажется иногда, что обладание подобной массой информации может привести к критическому результату?» Чуть усмехнулся генерал Айелон. «Вы храбрый человек, дронга Носить подобные знания при себе просто опасно. Вы ходячий компьютер, который очень многим может не понравиться». «Надеюсь, вы понимаете, что все сказанное вами должно остаться здесь», быстро добавил Соловьев. — Все это слишком серьезно, Дронго. Но моя обязанность — вас предупредить и по возможности обеспечить вашу охрану. — Спасибо. Но вы не ответили на мой вопрос. Вы прилетели в Париж так срочно из-за последних успехов сенатора Доула? Генерал Айалон посмотрел на Соловьева. Тот пожал плечами, отворачиваясь. — Почему бы и нет? Словно рассуждая вслух, сказал генерал. В конце концов, он вычислил все это и без нас. — Да, — подтвердил он, — мы прилетели именно из-за этого. — В таком случае вопрос, который вас волнует, связан с деятельностью самого фонда, — размышляя вслух сказал Дронга. Вы хотите знать, на какую именно разведку они работают, — медленно сказал он, словно проверяя на слух сказанное. «Да», – во второй раз тяжело признался генерал Айалон, – «мы обязаны знать, кто именно скрывается за этим фондом. И это наша самая главная задача, которой мы занимаемся уже несколько лет. Я пообещал, что узнаю, на какую разведку работает фонд, так эффективно и долго готовящий агентов влияния. И поэтому я прилетел лично, чтобы проверить свои сомнения». «Дело в том, что мы точно знаем, кто именно помог Шварцману покинуть бразильскую тюрьму».